14. Худющий, голоднющий, с одичалым взглядом опухших глаз, В рваных ремках вместо одежды, грязные космы торчат во все стороны, Борода чуть не до пупа, лицо скукожилось в сплошной корости. Вот в каком обличии спустился Егорка с горной тропы, в тихую и красивую долину, посреди которой на берегу стремительной речки стояла уютная деревня. Десятка три крепких изб вытянулись в одну улицу, и над крышами белесыми столбиками покачивались домашние дымы. На краю деревни Егорку сразу же переняли несколько мужиков. Отобрали топорик, заглянули в пустую холщовую сумку, в которой ничего не было, даже хлебной крошки, и отвели, ни о чем не спрашивая, в отдельно стоящую избу. Егорка тоже ничего не говорил, сил у него не было, подчинялся безмолвно и шел, куда вели. А дальше начались чудеса. Ему дозволили помыться в бане. Взамен рваных ремков обредили в чистые штаны и рубаху. И снова отвели в избу, где накормили и даже налили полную глиняную кружку пенной браги, от которой Егорка сразу же охмелел и уснул прямо на широкой лавке, подтянув к тощему животу и колени. Продолжалась такая жизнь ровно два дня. Егорку по-прежнему ни о чем не спрашивали, не разговаривали с ним, а сам он, наевшись и выспавшись, выбрался на крыльцо, еще раз, теперь уже не торопясь, обстоятельно оглядел округу. И задохнулся от ее красоты. Вот уж воистину благодать. Наизнанку вывернусь, землю буду жевать, В отчаянной решимости думал Егорка. Все равно упрошу, чтобы здесь оставили. На коленях выползаю. Ему вспомнилась каторга, высокий забор острога, страшный путь пройден испруговым, смертельно узкая горная тропа, и он вздрагивал, как от ледяного озноба, не желая заново все это пережить. Приглядывали за ним два широкоплечих парня под просторными рубахами которых угадывались крепкие и мускулистые тела. С такими не забалуешь. Эти парни издернули его, разомлевшего, с крыльца, когда увидели, что идет к избе высокий седобородый старик. Был он прямым и сухим, как палочка, на которую опирался. Тоненькие, в былку высохшие ноги подрагивали. Но голову старик держал величаво, и тонкий заострившийся нос торчал из бороды, словно клюв грозной птицы. Парни уважительно склонили головы, а Егорку словно молнией сжигануло. В одно мгновение сообразил хитрован — Что ему следует делать? Порхнул старику навстречу, бухнулся на колени и пополз, оставляя за собой на песке две глубокие извилистые борозды. Голосил, не жалея горло, «Отец родной, не оставь, дай душу спасти». Отчаялся в миру жить, Благодати хочу обрести. Не прогоняй, отец родной, Верным слугой стану, Ноги тебе буду мыть и воду пить. Истово искренне бозлал Егорка. От страха и отчаяния приходили ему на ум Такие слова, которых он, кажется, И не знал никогда и уж точно никогда их не произносил. А тут так складно кричал, будто по воде брел. «Охолони!» — старик упер палочку в плечо Егорки, будто не желал, чтобы тот дополз до него вплотную, и еще раз повторил молодым и звонким голосом «Охолони!» «Не на торжище. «Да и я не глухой. Спрашивать буду, отвечай, как на духу». Егорка поднял голову и поежился под холодным и острым, словно заточенное лезвие взглядом. Глаза у старика, как и голос, были молодыми и поблескивали. И еще раз пронзила Егорку, Понял мгновенно, что врать ему ни единым словом не следует. Старик сразу же поймет, где он лукавит, поэтому и выложил всю правду, ничего не утаил. Когда замолчал, старик убрал от его плеча палочку, оперся на нее, постоял молча и, поворачиваясь к Егорке спиной, уронил. «Живи пока, поглядим!» И началась у Егорки новая жизнь. Община староверов, которой сурово и властно управлял Евлампий, тот самый старик, в ногах у которого валялся Егорка, не сразу и не полностью приняла чужого человека. Хотя разрешили жить в той самой пустой избе, где он обитал в первые дни. Снабдили едой и определили в работу — пасти деревенское стадо. Но держали его на отшибе. В долгие разговоры не вступали, бабы и девки даже отворачивались, прикрываясь платками. На общее моление не звали. Однако и враждебности, даже скрытой, Егорка на себе не ощущал. Присматривали за ним время от времени, наведываясь то в избу, то на луг, где он пас коров, все те же два парня — Мирон и Никифор. У Егорки хватило ума не лезть к ним с расспросами и не любопытствовать, вспомнил вовремя мудрое присловие что одной любопытной бабе по имени Варвара оторвали язык, чтобы она добрым людям не досаждала. Хотя очень хотелось спросить о Пругове, он что, отсюда, из этой деревни, или наслышан был о тропе? Но не спросил. Помалкивал и жил, как велели. Подчинялся безропотно, понимая, что никакого окончательного решения Евлампий не принял, и к нему сейчас просто-напросто приглядываются. И он тоже приглядывался, внимательно наблюдая за неторопким, размеренным течением жизни у староверов. Многое Егорки вчерашнему вору и каторжнику было в диковинку. Встретил человека на улице — поклонись ему в пояс. Задумал новое дело — опять поклонись старшему и благословение попроси на это дело, пусть оно и самое пустяковое. Пьяными никого из староверов ни разу не видел. И еще дивился — народ здесь был как на подбор рослый крепкий румяно и сильный а уж девки у староверов как ему удалось разглядеть овощ спелая дотронься рукой сок брызнет но потаенные и охальные мысли которые полезли ему в голову когда он отъелся егорка отгонял от себя как кусачий овод тоже понимал с этим делом Перелюбодейным здесь строго. Еще неизвестно, что у них на уме, У тех же Мирона с Никифором. Не приведи Бог разозлить их, При такой силище им Егоркину голову свернуть, Все равно, что высморкаться. Тихая осень, между тем, Все ближе клонилась к зиме. Сначала по утрам стали наваливаться Молочные и непроглядные туманы, затем засеребрился на пожухлых травах иней, а следом и первая снежная крупа посыпалась. Правда, жизнь у нее выдалась совсем короткая, до того часа, как из-за гор выглянуло солнышко, все еще яркое и теплое. Стада, как ему велели, Егорка по-прежнему выгонял на ближайший луг, где забирался на какой-нибудь каменный валун и смотрел, чтобы чья-нибудь бойкая коровенка не убрела к каменному обрыву горной речки или не затерялась бы в густом ельнике, который густой и темной щетиной подступал к лугу. Служба была не сильно хлопотной, а вся жизнь в староверческой деревне становилась Егорке все больше по душе. Еще внимательнее приглядывался он к порядкам староверов и убеждался, что ничего диковинного в них нет. Молятся люди своему Богу, живут, как им хочется, не грызут друг друга, Работают и радуются, вольные. Нет над ними начальство, и никто им, кроме Евлампия и собственных законов, не указ. Нет, не зря так стремился сюда Пругов, называя здешнюю жизнь благодатью. Не зря. В один из вечеров в избу прибежал Мирон и торопливо известил. Пошли. Евлампий зовет. Егорка как был в одной рубахе, так и выскочил. Жил Евлампий в отдельной избе, которая стояла последней в деревенском ряду. Со страхом перешагнул Егорка высокий порог и замер, склонившись в низком поклоне. Ловил чутким носом застоялый, чуть кисловатый запах будто бы плесенью припахивала. «Разгибайся!» — услышал он звонкий голос Евлампия. «Чай не складень!» Егорка поднял голову. Евлампий прямо, не горбя, сидел на широкой деревянной скамейке, вышарканной и вымотой до живого желтоватого цвета, и будто пронизывал насквозь, острым взглядом. За спиной у него вдоль глухой стены прибиты были деревянные полки, а на них лежали толстые книги в обремкавшихся кожаных переплетах, темные от времени и, так Егорке показалось, грозные, как сам хозяин. Много книг. Решили мы твою судьбу. — заговорил Евлампий, не спуская с Егорки пронзительного взгляда. — И дальше жить разрешаем, только на отшибе. Годик-другой поживешь, а там посмотрим. Ступай — Ступай! Егорка еще раз поклонился, попятился задом и так, не разгибаясь, выбрался из избы, — прикрыл за собой тяжелую дверь, ведущую в сени, и истово перекрестился, сложив, как это делали староверы, два пальца правой руки. Искренне перекрестился от всей души.